лица не уверен, что я смогу снова их узнать, даже если мне приставить пистолет к виску. Они как будто специально созданы такими, чтобы их сразу же забыть. Если они по-прежнему будут лысыми, тогда, пожалуйста. Но если на них надеть парики, к тому же посадить так, чтобы не сразу определить их рост, возможно, отсутствие морщин сможет помочь, а может и нет. Однако ауры Эти золотисто-зеленые ауры с красными искрами, их я узнаю где угодно. Но что-то с ними не так. Что же именно? Ответ появился так же внезапно и легко, как и изображение обоих созданий, когда он убрал колпачки из линз. Да, маленьких докторов окутывала пелена сверкающих аур. Но ни у одного из них не было. веревочки, выходящей из макушки. Легкой походкой они пошли по Гаррис-авеню в направлении Строуфорд-парка, словно парочка закадычных друзей во время воскресной прогулки. Они уже выходили из пятна яркого света, отбрасываемого фонарем перед домом Майлочер, но Ральф успел разглядеть предмет в правой руке доктора номер один. Нет, это не был нож, как он предполагал, и он не И всё же это не был предмет, который с удовольствием видишь в руках незнакомца глухой ночью. Это были ножницы. Снова Кральфу вернулось ощущение, будто его неустанно подталкивают к пасти туннеля, только теперь к этому сопутствовала паника, потому что по всей видимости, последний сильный толчок был предпринят во время ночного кошмара, когда ему снилась спокойная жена. Что-то внутри него хотело сжаться и кричать от ужаса, и Ральф понял, что если он не успокоит это нечто немедленно, то действительно закричит. Закрыв глаза, он стал глубоко дышать, с каждым вздохом пытаясь вызвать образ еды: помидора, картофеля, мороженого, брюссельской капусты. Доктор Джамаль научил Кэролайн этой простейшей технике расслабления. Часто это помогало ей уменьшить или Вовсе снят сильнейшей головной боли, даже в последние 6 недель, когда опухоль совершенно вырвалась из-под контроля, эта методика иногда срабатывала. А теперь вот она помогла Ральфу справиться с паникой. Сердцебиение успокоилось, и ощущение, что ему просто необходимо закричать, начало проходить. Продолжая делать глубокие вдохи и думать: яблоко, груша, кусочек лимонного пирога, «О еде!» Ральф аккуратно надел колпачки на линзы бинокля. Руки у него еще дрожали, но он уже мог управлять их движениями. Зачехлив бинокль, Ральф поднял левую руку и взглянул на повязку. Алое пятно в центре, размером с таблетку аспирина, кажется, не собиралось увеличиваться. «Хорошо. Ничего хорошего, Ральф!» «Довольно справедливо. Однако это утверждение не могло помочь». решить сразу, что именно произошло и как поступать дальше. Первый разумный шаг отложить анализ сна о Кэролайн на потом, а сейчас определить, что же происходит на самом деле. Я бодрствовал с тех пор, как упал на пол, сообщил Ральф в пустой комнате. Я уверен в этом, как и в том, что видел этих двоих. Да, он действительно видел незнакомцев. окружающую их золотисто-зеленую ауру, и в этом он был не одинок. Эд Дипна тоже видел, по крайней мере, хотя бы одного из них. Ральф мог бы спорить, на ферму, будь она у него. Однако ему не стало легче от того, что он и избивающий жену параноик видели одних и тех же высоколовых парней. И ауры, Ральф, разве Эд? не говорил что-то и о них вообще-то это не использовал именно это слово но ральф был уверен что дипна заговаривала баурах по крайней мере дважды ральф иногда весь мир полон красок это было в августе незадолго до того как Джон Лей Деккер арестовал эда за избиение жены затем почти месяц спустя когда он позвонил ральфу по телефону ты всё ещё видишь краски сначала краски, потом врачи-коротышки. Несомненно, вскоре за всем этим пожалует и сам кровавый царь. Но даже если не принимать всё это во внимание, как же ему следует расценивать увиденное? Ответ пришёл неожиданным, приятным всплеском ясности. В итоге речь должна идти не о здравости его ума, не о баурах или высоголовках, А о Мэйлочер, ведь он только что видел, как двое незнакомцев под покровом ночи вышли из дома Мэйлочер. И один из них нес в руке предмет, который можно использовать в качестве оружия. Ральф подошел к телефону, снял трубку и набрал. Девять, один, один. Полицейский Хоган, — представился женский голос, — чем могу помочь? с своим вниманием и быстрыми действиями, — живо ответил Ральф. Маска расплывчатой нерешительности, которую он частенько надевал, начиная с середины лета, ушла. Сидя подчёркнуто прямо в кресле с телефоном на коленях, Ральф выглядел не на 70, а на здоровые и действенные 55. Вы можете спасти жизнь женщине, сэр, не будете ли вы столь любезны? назвать нам своё имя и не прерывайте меня, пожалуйста, полицейский Хоган, твёрдо сказал мужчина, ещё недавно бывший не в состоянии помнить последние две цифры телефонного номера кинотеатра. Я проснулся, больше заснуть не мог, и поэтому решил немного посидеть. Окна моей гостиной выходят на Гарисса-Веню. Я только что видел, Ральф замолчал, думая не о том, что он видел, а о том, как сказать полицейскому Хоган об увиденном. Ответ пришёл с той же лёгкостью и быстротой, как и решение набрать номер 911. Я видел двух мужчин, выходящих из дома по соседству с магазином Красное яблоко. Дом принадлежит женщине по имени Мэй Лочер, L O C H E R. Первая буква L Лексингтон. Миссис Лочер серьёзно больна, и я никогда прежде не видел этих двоих. Ральф снова замолчал, но на этот раз сделал это осознанно, желая добиться максимального эффекта. У одного из них в руках были ножницы. Точный адрес? спросила Хогон. Она говорила довольно спокойно, но Ральф уловил тревожные нотки в её голосе. Не знаю, ответил он. Найдите в телефонном справочнике или объясните полицейским, что искать следует жёлтый дом с розовой отделкой в полуквартале от Красного Яблоко. Возможно, им придётся воспользоваться фонариком, потому что эти оранжевые уличные фонари искажают цвета, но они несомненно без труда найдут дом. Да, сыр, но мне всё же необходимо записать ваше имя и номер. Тел. Ральф положил трубку. С минуту он смотрел на телефон, ожидая, что тот зазвонит. Когда этого не произошло, он решил, что у полиции Берри нет системы определения номера, как в детективных фильмах. Или просто такая система не была включена. Хорошо. Правда, это не решало проблему того, что он скажет или сделает, если полицейские обнаружат Майл Очер расчленённый, но позволяло ему выиграть время на обдумывание. Внизу простиралась горизобеню пустынная и безмолвная, залитая мощным светом уличных фонарей, выстроившихся в ряд по обе стороны и исчезавших вдали. Спектакль короткий. но наполненный драматическими событиями, окончен, сцена снова опустела. Она нет, не совсем опустела. Появилась ковыляющая Розали. Выцветший платок развевался вокруг её шеи. Сегодня была не среда, поэтому на улице не стояли контейнеры с мусором, выставленные для инспекции Разали, и собака быстро проковыляла дальше, пока не приблизилась к дому. Мой Лочер. Здесь она остановилась, опустив морду, глядя на её вытянутую, довольно симпатичную мордочку. Ральф подумал, что в родословной Разали несомненно были и колли. Там что-то поблескивало. Ральф снова вытащил бинокль и направил его на Розали, при этом мысли его вновь вернулись к 10 сентября, на этот раз к встрече с Биллом и Луизой у входа в Стровфорд-парк. Он вспомнил, как Бил, обняв Луизу за талию, повёл её по улице. Они напоминили Ральфу Фреда Астера и Джинжер Роджерс, но больше всего ему вспоминали спектральные следы, остававшиеся после них на асфальте. Серые принадлежали Луизе, а ливково-зеленые — Биллу. В те старые добрые времена, когда Ральф еще не был удостоен внимания Чарли Пикеринга и понятия не имел о лысоголовых врачах-коротышках, он посчитал это галлюцинацией. Розали обнюхивала такой же спектральный след. Он был того же золотисто-зеленого цвета, что и ауры доктора номер один — Розали. И доктор номер 2. Ральф медленно отвёл бинокль в сторону и увидел ещё следы, две дорожки следов, тянущихся по тротуару в направлении парка. Они тускнели. Он видел, как они тают прямо на глазах, но они всё же были. Ральф снова навёл бинокль на разоли, внезапно почувствовав жалость к бродяжке. Ха, почему бы и нет? Если бы ему понадобилось окончательное доказательство того, что он действительно видит то, что прежде принимал за игру больного воображения, Разили могла помочь ему в этом. Будь малышка Наталли здесь, она тоже увидела бы их, подумал Ральф, и тут все его сомнения попытались занять свои прежние позиции. Увидела ли бы она? На самом деле, он считал, Что видел, как Натали ухватилась за полоски энергии, оставленные его пальцами, как она смотрела на зелёный дымок, поднимающийся от цветов, но мог ли он быть уверен в этом? Кто может наверняка сказать, на что именно смотрит маленький ребёнок и что он хватает ручонками? Но Розали, посмотри, вот она, прямо перед тобой. Здесь проблематичным было то, что Ральф Не видел следов, пока Розали не начала принюхиваться к тротуару. Возможно, она всё больше выискивала объетки, а то, что он видел, выдумкой его усталого и измученного бессонницей разума, как и сами лысоголовые, Розали брила по тротуару, опустив морду вниз и медленно размахивая хвостом. Она шла по следам: то доктора номер 1, то доктора номер 2, и снова доктора номер 1. А теперь не объяснишь ли ты, Ральф, зачем следует эта старая бродяжка? Ты считаешь возможным, что собака взяла след галлюцинации? — Это не плод твоего воображения, это следы, настоящие следы. Следы мужчин в белом, за которыми Кэролайн просила тебя проследить. Однако это безумие, — сказал он сам себе, — полнейший абсурд. Но так ли это? Сновидение могло оказаться чем-то более значительным или просто сновидением. Если существовала такая вещь, как гиперреальность, а теперь Ральф мог присягнуть в этом, значит, вещественные предсказания. Или призрак, приходящий во сне и предсказывающий будущее, кто знает. Во всяком случае он испытывал ощущение, будто в стене реальности приоткрылась сновидение. дверь, и через неё влетали всякие непрошеные вещи. Теперь Ральф был уверен, следы на самом деле существовали. Он видел их, разоли ощущал их запах, и с этим ничего нельзя было поделать. За последние полгода преддверем временного пробуждения Ральф открыл для себя массу интересных, необычных вещей, и одно из них было то, что способность homo sapiens к самообману снижалась почти до минимума между 3 и 6 часами утра. А сейчас Ральф посмотрел на часы. Половина четвёртого. Вот так. В бинокль он снова видел, что разоли по-прежнему идёт по следам высоголовых коротышек. Пройди сейчас кто-нибудь по Гариса Веню, хотя вряд ли, учитывая время. Он ничего не увидит, кроме облезлой бродячей собаки, бесцельно принюхивающейся к тротуару. Но Ральф видел, к чему принюхивается Розали, и, наконец-то, позволил себе поверить своим глазам. Возможно, он нарушит это соизволение с первыми лучами солнца, но в настоящий момент Ральф знал, на что он смотрит.